Кислорода в атмосфере нашей планеты очень много, а убыль его постоянно восполняют зеленые растения. Казалось, что человеку никогда не придется столкнуться с его недостатком. С большим огорчением приходится признать, что эти надежды не оправдались. Несколько лет назад в Японии столкнулись с необходимостью иметь запасы кислорода даже в условиях обычных повседневных дел. по улицам Токио и других крупнейших городов страны движется нескончаемый поток автомобилей, отравляющий воздух углекислым и угарным газами. Такой воздух, хотя кислорода в нем еще достаточно, для дыхания людей становится непригодным. Полицейские, которые по роду службы работают на улице, не в состоянии выстоять целую смену. Чтобы избежать тяжелых отравлений, Их приходится снабжать кислородом. Уже давно в полицейских участках и на важнейших постах стоят баллоны со сжатым газом, чтобы постовые могли время от времени отдышаться. А сейчас на улицах Токио начали устраивать кислородные приборы и для прохожих, наподобие наших автоматов для продажи газированной воды. Опустив в автомат монетку, каждый теперь может получить порцию кислорода, и слегка проветрить легкие. На Земле найдётся немало мест, где кислорода очень мало или вовсе нет. Чаще всего в этом повинны сами живые существа. Особенно много потребляют кислорода бактерии. Один миллиграмм их за час способен сживать 200 кубических миллиметров кислорода. Следует сказать, что работающие мышцы такого же веса за это время потребляет только 20, а во время покоя и того меньше, всего два с половиной кубического миллиметра кислорода. Из-за активной деятельности бактерий и более крупных микроорганизмов, многие закоулки нашей планеты становятся малопригодными для жизни, и животным приходится всячески изощряться, чтобы освоить, и эти экологические ниши. Одну из таких ниш приспособили для жилья электрические угри. Обитают эти крупные рыбы в болотах и небольших реках Южной Америки. В период дождей реки здесь становятся бурными, а через болото катятся потоки мутной воды. Бегущие струи богаты кислородом. и всем обитателям подводного царства дышится легко. Зато, когда период дождей сменяется засухой, реки быстро мелеют, превращаясь в цепочки плохо соединенных между собой озер, а болота начинают пересыхать. В неглубоких лужах, прогретых лучами тропического солнца, загнивают растения, бешено размножаются микроорганизмы, потребляя кислород быстрее, чем он, диундирует из воздуха всем обитателям воды становится трудно дышать у них появляется одышка только электрический уголь чувствует себя отлично. кажется что он совсем не страдает от недостатка кислорода да и пища в волю. всех обитателей заморного водоема так и тянет к тому месту где он поселился О живых электростанциях у нас еще будет специальный разговор. Сейчас скажем только, что электрические угри не гоняются за своей добычей. В Коричневые, как кофейной жижа в воде, не видно даже кончика собственного носа. Что-либо поймать здесь можно только случайно. Угри убивают добычу не глядя, не разбирая толком, что за дичь находится вблизи. мощными ударами электрического тока. В чем притягательные силы угри? Может, они занимают самые лучшие места водоема? Ничуть не бывало. Просто страшные рыбы обогащают кислородом окружающую воду. Разряд электрического тока напряжением до 600 вольт способен разлагать воду на составные части кислород и водород. Катаются живительной струйки и тянутся со всех сторон измученные недостатком кислорода рыбы. Во время электрического разряда разложение воды происходит также и в теле самого угря.